Глава 22. На следующий день зарядил дождь. С самого утра небо нахмурилось, и из темно серых туч полились тугие струи дождя. Они хлестали по земле со всей силой, на которую были способны. Ветер выл в печных трубах, несколько раз небо прорезывало молния, были слышны раскаты грома. Нечего было и думать, чтобы высунуть нос на улицу. Всё, что теперь было доступно, трещать безумолку в гостиных за чаем, ну или читать книги. Была бы моя воля, я занялась бы последним. Тем более, что пробелов в моем образовании было предостаточно. Так что читай и читай, причем обо всем на свете. Но, увы, Ингрид с матушкой нужна была собеседница. И пока матушка наслаждалась после обеденным отдыхом, Ингрид активно общалась со мной. Она жадно выпытывала из меня все малейшие подробности вчерашней встречи с Ричардом. Ее глаза блестели, щечки раскраснелись. От проблем с ногой не осталось и следа. «Ах, как же не вовремя все это вчера случилось!» — досадливо воскликнула Ингрид, когда я пересказала ей разговор за обедом. «Если б я только знала, что к нам приедет такой гость, я бы уж точно постаралась быть аккуратней. Нет, ну какая жалость, а, если б я только знала!» Я только скептически хмыкнула про себя. У меня ни на секунду не возникло сомнений, что нога Ингрид пострадала из-за вмешательства дядьки Свана. Так что, зная Ингрид о появлении гостя, ее не спасло бы это от горькой участи пострадавшей. — А в саду? — теребила меня между тем Ингрид. — О чем вы говорили в саду, Сандра? Ну не молчи, вы же не просто так там появились. Романтическая обстановка, красивый мужчина. Что он говорил тебе, Сандра? Да так, ничего особенного. Я равнодушно пожала плечами. Замуж звал. Сандра, я серьезно. Ах так? То есть ты, моя дрожайшая сестрица, уверена, что меня нельзя позвать замуж? Или можно, но женихом будет кто-нибудь поскромнее нашего красавчика-соседа? А он, значит, должен достаться тебе? И ни на кого вокруг даже не смотреть? Не знаю почему, но мне стало жутко обидно. Да, я не настолько юна, беззаботна и симпатична. Да, я не такая глупышка, как Ингрид, и легко могу испугать мужчину своим умом. Но вот так вот заявлять, я серьёзно, это как минимум ранит мою гордость. Я тоже, между прочим, серьёзно. А то получается, что в жены можно брать лишь Ингрид, а мне дозволено только наблюдать за её кокетством с Ричардом. Я, начала была я, и замолчала, не успела ничего сказать. Ингрид внезапно покачнулась, неловко дернулась и упала с кресла на пол, прямо туда, где не было мягкого ворсистого ковра. Хорошо так приложилось отвердый паркет правой рукой и щекой с той стороны. Мне показалось, что следом раздался тихий смешок. Дядька Сван встал на мою сторону. Интересно, почему? Ему так не нравится Ингрид? Или он не хочет ссориться с будущей женой дракона? «Ты в порядке?» Участливо спросила я. Ингрид в ответ жалостливо хлюпнула носом, самостоятельно поднимаясь с пола. «Теперь синяк будет», — тяжело вздохнула она. «Ах, я такая неловкая! Недаром батюшка утверждал, что мне нельзя ездить верхом, только в карете, иначе шею себе сломаю». Я подобных слов не припоминала. Но, возможно, что-то такое было сказано в сердцах до моего появления в этом мире. Иронимая Ингрид запомнила эти слова. Я не стала никак комментировать эти слова, просто наблюдала за тем, как Ингрид возвращается в кресло. «Мы обязательно должны побывать на Ортисе», — категорично заявила она. «Пусть и не в столице, пусть в провинции, но нам надо хорошенько повеселиться, а то от этой скуки с ума сойдешь». Ортисом здесь называли бал, устраиваемый в самом начале лета. Скучающие аристократы переняли у крестьян праздник окончания пассивных работ, привнесли в него свои черты и с удовольствием развлекались каждый год. Обычно Ортис устраивало местное начальство, например, мэр провинциального городка. Все желающие титулованные лица приезжали в определенное время, в определенное место, и там танцевали, пели под игру на музыкальных инструментах, играли в шарады, просто прогуливались в саду. В общем, каждый развлекался как мог. Была бы моя воля, и я ни на какой Ортис не пошла бы. И не потому, что не любила веселиться. Нет. Просто подобный бал – идеальное место для подбора женихов. И матушка не примеет воспользоваться очередным шансом сбыть меня с рук, как залежалый товар. Но, конечно, никто меня дома не оставит. «А когда, Ортис?» – уточнила я, прикидывая мысленно, как много свободного времени у меня осталось. «Здесь? Не знаю», — ответила Ингрид, потирая ушибленную руку. «А вот в столице? Уже через три дня». «Ну, значит, и здесь будет примерно тот же срок. Уж в вопросах празднования провинции от столицы не сильно отстает. Я кивнула, показав, что все услышала. Ортис, значит. И почему мне кажется, что в следующий раз я увижусь с Ричардом именно там? Кстати, о Ричарде. Я надеюсь, ему хватит благоразумия» чтобы не пытаться ухаживать за мной прилюдно. Очень не хотелось бы при всей толпе давать ему отворот-поворот. Не поймет обидится. И он, и матушка.